Как только выясните что-то еще, сразу мне сообщите. Лорд Рок поклонился, щелкнул пальцами, и маленький лунь, сидевший на кронштейне у двери, расправил крылья и подлетел к столу. На нем было седло, уздечка и стремена. Лорд Рок вспрыгнул ему на спину, и они вылетели в окно, которое распахнул для них лорд Азриэл. Несмотря на жгучий холод, он закрыл его не сразу, а облокотился на подоконник, поглаживая уши снежного барса, своего Дэймона. «Она пришла ко мне на свальборт, а я ею п р е н е б р ё г сказал он. «Ты помнишь это потрясение? Мне нужна была жертва, ребенок». И первой появляется моя дочь. Но когда я понял, что с ней пришел еще один, у меня камень с души свалился. Неужели это была роковая ошибка? Я не вспоминал о ней после этого ни разу. А от нее все зависит, стелмария. «Рассудим», — отвечал ему Дэймон. «Что она может сделать?» «Сделать?» «Немного». «Может быть, она что-то знает?» «Она овладела алетиометром. У нее есть доступ к знанию». «В этом нет ничего особенного. Она не одна такая». «И куда она, будь я проклят, делась?» В дверь постучали, и он мгновенно обернулся. «Милорд». сказал вошедший офицер. Через западный вход только что доставили ангела, раненого. Он настойчиво просит, чтобы его допустили к вам. Минутой позже Барух уже лежал на складной кровати, в н е с е н н ы й в главную комнату. Вызвали медика, но жить ангелу оставалось недолго. Крылья его были изодраны, глаза мутны. Лорд Азриэл сел поближе и бросил горсть травы на угли в жаровне. Как и в тот раз, когда дым костра позволил в ы л у лучше разглядеть фигуры ангелов, так и сейчас явственно обозначилось тело Баруха. «Я вас слушаю, сэр», — сказал лорд Азриэл. «Что вы хотели сообщить?» «У меня три сообщение только позвольте мне закончить с ними прежде чем заговорите сами меня зовут барух мой товарищ б а л ь т о м о с и я принадлежим к партии мятежников и встали под в а ш е знамя как только оно было поднято Но, поскольку собственные наши силы малы, мы хотели принести вам нечто ценное. И недавно нам удалось найти путь к сердцевине заоблачной горы, цитадели властителя. И там мы узнали, Он сделал паузу, чтобы вдохнуть травяного дыма, как будто добавившего ему сил. И продолжал. Мы узнали правду о в л а с т и т е л и Мы узнали, что он удалился в хрустальный чертог в глубине заоблачной горы и больше не управляет повседневными делами царства. Он предаётся размышлениям о глубочайших тайнах. Вместо него и от его имени правит ангел по имени Метатрон. Смею думать, что хорошо знаю этого ангела. Хотя, когда я знал его, голос Баруха ослаб. Глаза у лорда а з р и л а горели, но он сдерживался и молчал, дожидаясь продолжения. «Метатрон горд», — продолжал Барух, собрав силы, — «и амбиции его безграничны. Четыре тысячи лет назад властитель назначил его своим регентом, и планы они строили вместе, у них новый план». Нам с товарищем удалось его выведать. Властитель считает, что мыслящие существа всех видов стали угрожающе и независимы. Поэтому Метатрон намерен гораздо активнее вмешиваться в людские дела. Он хочет тайно перевести Властителя из-за облачной горы в постоянную цитадель где-то в другом месте. А саму гору... превратить в военную машину. Церкви во всех мирах, считает он, расстлились и ослабели, слишком легко идут на компромиссы. Он хочет учредить в каждом из миров постоянную инквизицию, управляемую непосредственно престолом. И первая его к о м п а н и я будет против в а ш е й республики». Оба дрожали, и ангел, и человек. Но один от слабости, а другой от возбуждения. Барух напряг последние силы и продолжал. Теперь второе сообщение. Есть нож, который может прорезать ходы между мирами и резать все. что в них находится. Возможности его безграничны. Но только в руках того, кто способен им пользоваться. Это мальчик. Ангел был вынужден взять передышку. Он был испуган. Он чувствовал, как распадается его существо. Лорд Азриэл видел, каких усилий ему стоит удерживать себя в целости. и сидел, вцепившись в подлокотники кресла, пока барух собирался с силами, чтобы продолжить речь. «Сейчас с этим мальчиком мой товарищ. Мы хотели п р и в е с т и его прямо к вам, но он отказался, потому что... И это третье, что я хотел вам сказать. Он и ваша дочь — друзья». и он отказывается идти к вам, пока не найдет ее. Она? Кто этот мальчик? Он сын шамана, Станислауса Грумана. Лорд Азриэл был так удивлен, что невольно встал, отогнав в сторону ангела новые клубы дыма. У Грумана был сын? «Сказал он». «Груман родился не в вашем мире. Настоящее его имя не Груман. Нас с товарищем привело к нему то, что он сам хотел найти нож. Мы следовали за ним, зная, что он приведет нас к носителю ножа и хотели привлечь носителя на вашу сторону, но мальчик не хочет...» Баруху опять пришлось замолчать. Лорд Азриэл сел, проклиная свою нетерпеливость, и подкинул травы в жаровню. Его Дэймон лежал рядом, медленно подметая хвостом дубовый пол и не спуская глаз с измученного лица ангела. Барух несколько раз вздохнул, лорд Азриэл хранил молчание. Единственным звуком было хлопанье веревки на флагштоке. — Не торопитесь, сэр, — мягко сказал лорд Азриэл. — Вы знаете, где моя дочь? — В Гималаях, в ее собственном мире, — прошептал Барух. — Высокие горы, пещера над долиной — радуг далеко отсюда в обоих мирах вы быстро летели это мой единственный дар сказал барух кроме любви бальтомоса которого я больше никогда не увижу но если вы ее так легко нашли то и, Любой другой ангел сможет. Лорд Азриэл выхватил из шкафа большой атлас и стал листать, ища страницы с Гималаями. «Можно точнее?» — спросил он. «Можете точно показать мне, где?» «С ножом», — забормотал Барух, и лорд Азриэл понял, что мысли его блуждают. «С ножом он может...» Войти в любой мир и выйти. Его имя — у и л Но они в опасности. Он и Бальдамос. Метатрон знает, что нам известна его тайна. Они преследовали нас. Они перехватили меня на границы вашего мира. Я был его братом. Вот как мы нашли путь к нему в заоблачной горе. Метатрон когда-то был Енахом, сыном Иарида, сыном м е л е л е и л а У е н о х а было много жён. Он любил плоть. Мой брат Янах Отверг меня, Потому что я... О, милый Бальтомос! Где девочка? Да, да, пещера. Ее мать. Долина ветров и р а д у к «Изодранные флаги над в е т и л и щ е м Он приподнялся, чтобы заглянуть в атлас. В это мгновение снежный барс вскочил и прыгнул к двери, но было уже поздно. Адъютант постучался и сразу открыл ее, не дожидаясь ответа. «Здесь все делалось без промедления. Ничьей вины тут не было». Но, увидев, с каким выражением а д ю т а н т смотрит мимо него, лорд Азриэл обернулся. Барух дрожал, напрягая все силы, чтобы удержать свое раненое тело от распада. Сил уже не хватило. Ветерок из открытой двери долетел до кровати, и частицы тела ангела, уже обособившиеся из-за недостатка сил, Взвелись вверх И рассеялись В пустоте Исчезли Пальтамус п р о ш л и с т е л о в воздухе Лорд а з р е л положил руку На загривок Дэймона Снежный Барс почувствовал Что она дрожит И успокоил ее Лорд Азрил повернулся к адъютанту. «Простите меня, милорд, вы не виноваты. Передайте мой привет королю Агунве. Буду рад, если он и другие командиры немедленно прибудут сюда. И надо, чтобы присутствовал мистер Василит с олитиометром. И, наконец, приказываю... «Заправить и привести в боевую готовность эскадрилью героптеров, а также дирижабль-заправщик, и немедленно направить их на юго-запад. Дальнейшие распоряжения они получат в воздухе». Адъютант отдал честь и еще раз, кинув смущенный взгляд на пустую койку, вышел и закрыл дверь». Лорд Азриэл постучал по столу бронзовым циркулем и отошел, чтобы открыть южное окно. Далеко внизу в сумерках горели негаснущие огни, и поднимался дым. Даже на этой высоте, сквозь вой ветра, слышен был стук молотов. — Что ж, мы много узнали, — стелмария, — тихо сказал он. «Но недостаточно!» В дверь снова постучались, и вошел аллитеометрист. Это был средних лет бледный, худой человек. Звали его Тевкор Василит, и его деймоном был Соловей. «Добрый вечер, мистер Василит», — сказал лорд Азриэл. «У нас проблема». и я прошу вас заняться ею сразу, отодвинув на время все остальное. Он пересказал ученому то, что сообщил Барух, и показал атлас. Найдите эту пещеру, определите ее координаты как можно точнее. Более важной задачи у вас еще не было. Пожалуйста, приступайте немедленно. Топнула с такой силой, что ноге стало больно, «Даже во сне!» «Ты не веришь, что я это сделаю, р о т ж е р «Так что молчи!» «Я проснусь!» «И я не забуду!» «Вот так!» Она огляделась и не увидела ничего, кроме широко раскрытых глаз, лиц, выражавших отчаяние. Бледных лиц, темных лиц, Старых лиц, молодых лиц. Мертвые теснились и напирали, б е з м о л в н ы и тоскливые. У Роджера было другое лицо, Только в нем теплилась надежда. Она сказала, «Почему ты так не похож на них? Почему ты не такой жалкий? Почему ты не потерял надежду?» И он сказал, «Потому что...»